Мартисон оказался прав. Психологические тесты, в конце концов, стали их самым эффективным оружием. После успешного возвращения отряда, здание за зданием, учреждения за учреждением подвергались повальной проверке. И шаг за шагом очищались от подставных префектов, фальшивых полицейских, жуликоватых банкиров. Приходилось удивляться тому, как много этой нечисти успело незаметно просочиться в организм небольшой в общем-то колонии, где многие жители знали друг друга в лицо. И лишь в двух людях, вызывавших у Мартисона наибольшие подозрения, система тестов не выявила ни малейших отклонений в психике. Дагер и Флоренс ничем не отличались от обычных людей. Мыс, на котором расположился институт Мартисона, выдавался в море на 6 километров и заканчивался узкой песчаной косой. На восточной, наиболее широкой части мыса, парк постепенно переходил в девственный лес, покрывавший весь каргдатский материк. Дикие пространства каргдата никто не пытался осваивать из-за многочисленных опасных животных и ядовитой растительности. Именно фауна Таиры в свое время явилась причиной создания мощной силовой защиты, отгородившей территорию института от первозданных джунглей. Теперь эта защита помогла колонистам Таиры создать здесь надежно закрытую от резидентов захватчиков базу обороны. Понадобилось лишь хорошо организованное прикрытие с воздуха и несколько лазерных генераторов, охраняющих побережье. Локаторы засекали любой двигавшийся по направлению к мысу предмет задолго до того, как он появлялся в поле видимости. Конечно, все эти предосторожности окажутся бесполезными против настоящей стадии захвата, Но пока что люди чувствовали себя в этом укромном уголке, превращенном в крепость в относительной безопасности. Мартисон любил прогуливаться по песчаной косе, возможно потому, что здесь разрушалось впечатление резервации, замкнутой, отгороженной территории, которую представлял собой в настоящее время его институт, отделенный от столицы тысячекилометровыми водными пространствами. Коса в самом конце становилась настолько узкой, что при малейшем ветре волны свободно перекатывались через нее. Сейчас же в штиль Мартисону казалось, что за его спиной нет тяжеловесных, слишком уж функциональных строений института. Можно было вообразить себя стоящим на носу корабля, стремительно спарывающего морские просторы. Иллюзия становилась еще полнее, если слабый бриз дул с запада и наносил на оконечность мыса из глубины океана невысокие гребешки волн. Это зрелище отвлекало его от безрадостных дум. После битвы с Ракшасом связь с Лилой вновь и, похоже, окончательно прервалась. Последней его надеждой, рубежом всех устремлений и усилий, стала теперь работа по запуску ТМ-генератора. И никому на свете он не признался бы в том, что всеми его помыслами, всеми этими планами и приготовлениями управляло одно единственное, тайное даже и от него самого желание – увидеть ее вновь, ощутить на своих губах прохладные такие странные, податливые одновременно твердые губы, обмен противоположными энергиями, но разве имело значение, как называлось то, что могло сделать человека счастливым? Он не сомневался, что Лила попала в беду, и скорее всего именно он явился причиной ее несчастий. Вряд ли он сможет хоть чем-то помочь ей, слишком далекими и непонятными. Слишком нечеловеческими были законы мира, в котором она жила. Он мог попытаться лишь разделить ее судьбу, какой бы горькой она ни оказалась. И уж потом, если немножко повезет, сказала же она, что он сможет остановить захват. Знать бы еще, как это сделать. Все заводы Таиры, используя оставшиеся в их распоряжении энергетические ресурсы, срочно восстанавливали запасы похищенного циркония. Хоть и это дело близилось к завершению. Пробный пуск генератора прошел успешно, вопреки всем его опасениям. Процессор, восстановленный с помощью Флоренса и Дагера действовал, и не оставалось уже никаких причин откладывать основной запуск. Не очень-то он верил в то, что сможет вернуться из нового прыжка за временной барьер. Лишь одна горькая радость оставалась неизменной. Никто, кроме него, не претендовал на роль подопытной крысы в этом затянувшемся научном эксперименте.